Розовый бриллиант В одно прекрасное утро 1913 года я получил письмо от знатной московской барыни, княгини Шаховской Глебовой-Стрешневой, одной из богатейших женщин в России, в коем княгиня горячо просила меня явиться лично к ней для переговоров по весьма важному делу. Имя отправительницы письма служило и порукой тому, что дело действительно серьезно, и я немедленно отправился. Кнегини в ту пору жила в одном из своих подмосковных имений. Застал я её взволнованной и расстроенной. Оказалось, что она стала жертвой дерзкой кражи. В уборной, примыкавшей к её спальне, находился несгораемый шкаф, довольно примитивной конструкции. В нём Кнегини имела обыкновение хранить свои драгоценности, особенно дорогие ей по фамильным воспоминаниям. И вот из этого шкафа исчезли две нитки крупного жемчуга.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 С тех пор эта реликвия переходила в роду Стрешневых от отца к сыну, и наконец, за прекращением прямого мужского потомства, перешла к вызвавшей меня к книге Дине. Нить в жемчуга были просто ценностью материальной, что же касается розового бриллианта, то в нём соединялось и то и другое. С одной стороны, он был подарен в своё время царём Алексеем Михайловичем жене своей, в девичестве Стрешневой. С другой, он являлся раритетом в царстве минералогии.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 Да, как и при самом спокойном отношении к фактам, при самом беспристрастном анализе произошедшего, подозрения мои не рассеиваются и падают всё на то же лицо. Я говорю о моём французском секретаре, живущем уже 20 лет у меня в доме. Как ни безупречно было до сих пор его поведение, тем не менее, согласитесь с тем, что обстоятельства дела резко неблагоприятны для него. Он один знал местонахождение пропавших вещей и вообще имел доступ к шкафу.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 Но вместе с тем категорически отказался дать ему ни объяснений своего времен пребывания на Каноне между 7 и 11 часами вечера. Как я ни бился, как не доказывал ему необходимость установления алиби, как не уверял я, что всё им сказанное не выйдет за пределы этих стен, что ни одно имя, особенно женское, им произнесённое не будет скомпрометировано, всё напрасно. Он готов был идти на всякие печальные последствия своего упорства, но решительно отказывался ответить на нужные мне вопросы. Я так упорствовал, ибо чувствовал неруми всем моим существом, что француз говорит правду и ни в чём не виновен. Я убеждён был, что в этом благородном человеке говорят соображения рыцарской чести, а не страх и желание замести свои преступные следы. Но вы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 Месяца 3 тому назад Кнегини был уволен лакей Пётр Ходунов, прослуживший у неё 8 лет и пользовавшийся её доверием. Этот лакей не раз путешествовал в Штате к Кнегини, следуя за ней за границу на её собственной комфортабельной яхте. Был чрезвычайно дисциплинирован, кроток и смирен. Кнегини настолько доверяла ему, что бывали, по её же признанию, случаи, когда она приказывала Петру открывать заповедный несгораемый шкаф.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 Он, конечно, от всего отпорёт, скажет, что целых 3 месяца как не служит у княгини, и во всяком случае вещенье не выдаст, а предпочтёт терпеливо отсиживать, благо в прошлом он уже натренирован в этом отношении. Я предпочёл установить за ним наблюдение, поручив его двум агентам. Дня 2 они наблюдали за ним, донося, что Пётр Ходунов ведёт довольно рассеянную жизнь, видится со многими людьми, пьянствует по трактирам, Как вдруг на третий день агенты прибегают и с конфужением признаются, что упустили Худунова где-то в Лифортове. По всем данным, заметив за собой наблюдение, он ловко перехитрил их и бесследно скрылся. Что стало делать? Разбронив моих неловких людей, я немедленно грянул на квартиру Худунова с целью производства обыска, а при случае и ареста последнего. Хотя на арест я мало надеялся, так как между потерей из виду Петьки моими агентами в Лифортове и моментом нашего прибытия на квартиру прошло часа 3. То есть промежуток времени более чем достаточный для того, чтобы заподозривший беду мук вернуться домой, забрать украденное и исчезнуть бесследно. Кудонов занимал квартиру в две комнаты с кухней. Одну из них он сдавал сапожнику, а в другой жил с какой-то Танькой и её матерью. Петьку мы, конечно, не застали, но бросилось мне в глаза не совсем обычное поведение женщин. При нашем появлении они ничуть не растерялись, словно ждали нас, и перекинулись даже, как показалось мне, на смешливым победоносным взглядом. Держали они себя весьма вызывающе. Тщательный обыск ничего не дал, но так как женщина, а с ними и сапожник, врали напропалую, утверждая, что Петька вот уже три дня как исчез неизвестно куда. Между тем, как люди мои, ведя наблюдение, еще сегодня приняли Худунова с квартиры, То я решил арестовать всю Троицу, припроводив её к себе и оставив в засаду на квартире на случай, хотя и маловероятный, прихода Петькиного прихода. Я принялся за допросы. Мать оказался довольно забитым существом, тупым и неграмотным, решительно всё отрицавшим. Роль её была очевидно пассивной, а так как к тому же она оказалась больной, страдая кровотечением, то я шёл в возможном отпустить её домой под охрану агента. Дочь была в другом духе.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 Он был таков. Велить тёте Кате послать Петьке депешу в Нижний Новгород, следовал название улицы Гостиницы, написав, что я под замком. Вечером, в сопровождении двух агентов, я выезжал с курьерским поездом в Нижний. Остановившись в гостинице России, я вызвал туда начальника местного сыскного отделения. По его словам, Петькины пристанища оказались скверненькими меблированными комнатами где-то за окой, но имевшими для нас то преимущество, Кто содержал их старик, некогда служивший в Сыскной полиции и не порвавший доныне с ней связи. Он не раз оказывал услуги местному начальнику, сообщая о подозрительных типах, посещавших его комнаты. Я решил поговорить с ним. Скажите, проживает у вас Пётр Ходунов? Как ж? Третий день занимает номер. Что он у вас делает? Да чёрта его знает. То ходит с утра, пропадает весь день, а к вечеру возвращается с ярмарки пьяным. Послушайте, вы сами прежде служили по сыскному делу так, понимаете, вы можете нам помочь. С превеликим удовольствием, отвечал старик, оживляясь, как старый боевой конь при звуках знакомого сигнала. Скажите, не имеется ли свободного номера рядом с ходу новым? Ну, Кукрос сегодня освободился. Вот и прекрасно, мои люди его займут. А как стены между ними толстые? Какой там дощатые, можно сказать, перегородки. Сейчас ходу нового нет дома. Нет, ушёл с утра и, наверное, до ночи не вернётся. Отлично. Вы вот что, голубчик, сейчас же просверлите в стене пару дырочек, дозамаскируйте да их хорошенько вбить, что ли, рядом гвоздей, а я отправлю к вам двух пассажиров. Солоушеус. Через час двое приезжих к купеческой складке с чемоданчиками в руках, поторговавшей заняли соседний с ходу новый номер.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 Ни на минуту не спускайте с него глаз и передайте это моё приказание агентам наружной охраны. Помните, что вы лично отвечаете мне за точное исполнение то поручение. Я сейчас же помчался за Аку и по дороге встретил моих подчинённых, зорко следящих за каким-то впереди них идущим субъектом. Незаметно присоединяясь к ним, я последовал за Петькой. Последний быстро шёл и привёл нас к главному ярмарочному зданию. где во время ярмарки помещался почтамт. Ходунов зашёл в него. Мы последовали за ним. Вместе с нами вошло человек 10 из местной агентуры. Петька подошёл к окошечку, купил марку, наклеил её и направился к ящику, чтобы опустить письмо. В этот самый момент я подошёл к нему и крикнул на весь почтамт: "Стой! Я начальник Московской сыскной полиции. Подавай бриллиант". Петька опешил, разинул рот и наконец пролепетал: «Что он угодно? Какой бриллиант?» «А тот самый, что лежит у тебя в правом жилетном кармане!» И с этими словами я запустил пальцы в его жилет и, быстро освободив камень от бумажки, высоко поднял его над головой. В пальцах моих засверкал бледно-розовый камень цвета нежной румяной зари. По оцепеневшему на миг почтанту прошел изумленный гул голосов. Петька окончательно растерялся. Господи, да откуда же вы все это узнали? Вот чудеса-то. Берите уж и жемчуг, все равно от вас не скроешь. Насквозь видите. Ну и дела. Вот так штука. Где сердоликовое кольцо? Вот чего нет, того нет, господин начальник. Куда дел? Продал вчера здесь, на ярмарке, персу. Да оно ничего не стоит, пять рублей получил. Веди сейчас же к персу. Лавка перса была указана, и кольцо от него отобрано.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 Питаемый и воодушевляемый сказочными барышами зашибальными в несколько дней, шальные деньги, энергия, накопленная за год, расточаемые в короткий промежуток времени, вот та среда и атмосфера, в каковой я ощутился. О моём пребывании в ресторане каким-то образом узнали. Едва успели мы занять столик у эстрады и проглотить по стакану сухого на поле, как стал я замечать, что не только с соседних, но и отдалённых столиков потянулись к нам шеи и головы.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 Другой ввёл в зал оркестр, заигравший туш. Заорали ура. На шансонетах, съехавшихся со всех концов Европы, посыпался дождь сторублёвых бумажек, и пошёл пир горой, неудержимый, дикий, не знающий границ ни в тратах, ни в сумасбродствах. Словом, тот пир, о масштабах и размахе которого не могут иметь и не имеют хотя бы приблизительного понятия все те, кто не родился с русской душой. оглушённый и растроженный в полном изнеможении вернулся я к себе в гостиницу. На следующее утро я покинул Нижний и возвратился в Москву. Вызвал к себе Таньку, я сказал ей: "Ну, полна ломаться. Говори же, где Петька?" "Ой, да что вы, господин начальник, всё о том же? Я говорил уже много раз, что ничего о нём не знаю". "Так ты ничего не знаешь? Разрази меня Господь, с этим и с и то место лопни мои глаза, ничего не знаю".